Я должен, однако, оговориться. Собственно, офицерство политикой и классовой борьбой интересовалось мало. В основной массе своей в классовом отношении оно являлось элементом чисто служилым, типичным интеллигентским пролетариатом. Но связанное с прошлым русской историей, крепкими военными традициями и представляя по природе своей элемент, охранительный, оно легче поддавалось влиянию правых кругов и своего сохранившего авторитет, также по преимуществу правого старшего командного состава. Немалую роль в этом сыграло и отношение к офицерству социалистических и либеральных кругов в наиболее трагические для офицеров дни 1917 года, и особенно Корниловского выступления. Эти влияния в известные моменты выводили из равновесия, в общем, аполитичное наше офицерство. Таковы предпосылки появления на свет коалиции и средней линии в политике Юга. Политика эта потерпела крушение. Помимо личных ошибок правительства и правителя, В этом печальном исходе ясно обозначилась одна из причин его. Возможная для мирного строительства в условиях нормальной жизни страны, полезная без сомнения для организации противобольшевистского движения и расширения фронта его участников, коалиция в качестве силы действенной, правящей оказалась трудноприменимой в дни революции в дни борьбы. Особое совещание, состоявшее из лиц преданных Родине, но по-разному понимавших ее интересы, не могло работать с должным единодушием. После крушения вооруженных сил Юга один из правых членов особого совещания поделился со мной своими мыслями о причинах неудачи, постигшей нашу политику, Своей критикой и самокритикой По составу особое совещание делилось на два политических лагеря В нем боролись два миросозерцания Эта борьба прежде всего влияла на подбор лиц Когда считались не только с технической подготовкой Но главным образом с политическим тяготением Наружно для вас все было прикрыто государственными лозунгами Большинство знало за кулисную сторону. Обе стороны совещания не свободны от греха. Политика, проводимая аппаратом, заключавшим элементы для внутреннего трения, могла быть только компромиссной. Каждая из составных частей особого совещания при обсуждении любого законопроекта социального значения стремилась. Отстоять свое миросозерцание и, сознавая, что не в силах провести его целиком, пыталась убедить другую на известные уступки. Наша политика была поэтому осторожна, но лишена творческого авантюризма, решительности и напора. Она казалась недостаточно демократичной одним и слишком слабой против непомерных домогательств черни другим. Она не удовлетворила ни одно из течений, боровшихся с оружием в руках. Даже военная диктатура для того, чтобы быть сильной и устойчивой, нуждается в поддержке могущественного класса, притом активного, способного за себя постоять, бороться. Наша же средняя линия вызвала опасения одних классов, недоверие других и создала пустоту в смысле Социальные опоры вокруг В результате диктатуры пролетариата И выпущенной из тюрьмы братья Мы не смогли противопоставить диктатуры Здорового и достаточно сильного класса А масса была еще апатична Не подготовлена, чтобы активно С оружием в руках Встать на защиту своих идеалов Правда, «Над всем доминировала идея диктатуры, которая теоретически должна давать общую линию поведения и направления. Но ясно, что особое совещание могло эти указания усиливать или ослаблять при проведении в жизнь. Мало того, оно могло влиять и влияло».